Глава двадцать вторая. Событие восемнадцатое. Интересный факт. За нелегальный пошив одежды могут отправить на легальный пошив одежды. «Сидите, сидите!» — любит шутить начальник колонии, проходя мимо сидящих на скамейке зэков. «Пед Миронович, вы прям ни свет ни заря!» «Порадуете. Доброе утро!» Полковник тонерберген Жалмагабетович Жалмагабетов, начальник кгб алма области, привстал со стула, протянул руку. Видно было, что всю ночь не спал, занимался со стрелком. На журнальном столике стояла пара стаканов и пахло кофе. В туноси себя держали большие братья. Второй брат, тот самый специальный специалист, что присел вместе с Петром, тоже в семь утра еще, или уже, не спал. Расположился за этим кофейно-журнальным столиком и чего-то писал на тетрадной страничке, не очень аккуратно вырванной. «Сейчас Андрей Иванович заканчивает, вместе почитаем». Толковник был в полной форме, даже и фуражка на столе лежала. Пётр перевёл взгляд на специалиста. Не было на нём ни белого халата, ни галстука бабочки, ни пенсне отсвечивающих. Не походил, одним словом, на врача-психопата Садюгу. Был доктор смерти в мешковатом, странном для СССР тёмно-коричневом пиджаке и жёлтой нейлоновой рубашке. Вместо бабочки имелся широкий коричневый галстук, но не в тон пиджаку. Искоростно. Услышав свое имя, специальный специалист оторвал свой жаждущий крови взгляд от писанины и вымученно улыбнулся Петру. «Пару минут. Сколько надо, столько и пишите. Давайте выйдем, товарищ полковник, в коридоре пообщаемся. Не будем мешать работать человеку». «Пойдемте. Так зачем в коридоре? Вон напротив кабинета зама. Он пустой пока. Там поговорим». Кабинет и в самом деле оказался пустым. «Вы» стала быть на работе, а зам спокойно спит не знаю он в карганде с уйгурами разбирается но ну, с беженцами они отказываются разделяться требуют компактно вместе поселить и мечется сразу начать строить а причем здесь кгб уйгуры и казахи из китая вели себя и на самом деле по разному одни доверились властям и охотно выполняли все требования а другие борзели все время выдвигали новые требования и выражали недовольство «Да вот понимаете, там какой-то их религиозный лидер призывает идти в наш аул агитировать за восстановление мечетей. Обещает в каждую мечеть прислать Мулу и всяких прочих священслужителей». «Даже так?» «И что собираетесь делать?» пётр отвлекся на неделю от переселенческих дел, а тут, оказывается, все кипит. «Разъяснить товарищу, что здесь СССР, агитации пускай идет обратно в Китай заниматься». Полковник указал головой куда-то за окно да здесь вам не там свяжитесь с вашими людьми лидеры изъять посадить самолеты и выбросить на парашюте подальше за территории ийской республики если угуры начнут роптать постреляйте поверх голов потом объясните что у нас свобода вероисповедания, но насаждать свои порядки никому не будет позволено бузить весь начнут точно нужно хитрее предложите отвести его в ташкент к какому нибудь мусульманскому лидеру «Найдите фамилию, а потом всё равно выбросите на парашюте». «Да, это сработает, думаю». «Хорошо. Что известно по этому снайперу? Важнее сейчас». «Много чего. Но, во-первых, хочу вас успокоить. Это одиночка. Народный мститель, как он себя называет». но ни хрена себе. Чё я народ-то сделал?» — замотал голову Пётр. «Это у него с мозгами проблема». Он был организатором заготовки на территории нашей области наркотических веществ на основе индийской дикорастущей конопли, в том числе и сильнодействующих, таких как пластилин и гашиш. Ну и вот, наше обращение к народу и предложение выплачивать премию за информацию о наркоторговцах, по его мнению, спутало ему все карты, разрушило всю цепочку, и теперь ему нужно подаваться в бега. Собрался он сбежать на Украину под чужим паспортом, а напоследок отомстить вам, то есть убить. Он не снайпер, а карабин с оптическим прицелом был изъят у браконьера, но не оформлен и не сдан. Второй, из которого он и стрелял, уже без оптического прицела, принадлежал знакомому его отца, начальнику ДОСАА в области, бывшему подполковнику Михаилу Ильичу Шанойло. Автомобиль УАЗ принадлежит ему же». «Так, понятно. Мститель, значит. Ну, хорошо, хоть не международные террористы какие опять. Успокоили. А чего тогда специалист там пишет?» Чуть расслабился Штелли. «А мы решили и про все прошлые делишки его расспросить. Много информации и по взяткам, и по наркоторговцам в Алмате и области. Часть устарела, но есть очень полезная. Вот Павел Павлович оформляет разбивку со своих черновиков по степени важности и по преступлениям. «Понятно. Тогда мне зачем все это читать? Главное, вы сказали. Никакой международной банды». Пётр впервые за сутки почувствовал себя не загнанным волком, а простым человеком. Присел на стул, задумался. «Чайку, может?» Полковник Жалмагобетов прервал затянувшееся молчание. «Нет, спасибо. Танерберген Жалмагобетович, а как у нас с наркобарыгами? Помогает хоть объявленная премия?» «Ещё как помогает!» Наркоманов практически всех выявили. Сейчас в ЛТП их загнали. Но тут пообщался я со специалистами-медиками. Говорят, практически бесполезно. Нужно разрабатывать методики лечения. В СССР их просто нет. С алкоголизмом тоже, по их мнению, борются странно. Закрытие алкоголиков в ЛТП и принудительный труд без медицины ничего не даст. Выйдут через пару лет или через год. Да сразу побегут в виноводочной». «Это понятно, но хоть семьи пару лет отдохнут от товарищей. А где мы всяких наркобаронов содержать собираемся? Они из лагеря ведь тропинку по доставке наркоты организуют». «Есть у нас в Кустанайской области заведение одно». Полковник достал записную книжку и прочитал. Колония основана приказом УВД Кустанайского обл. исполкома номер 058 от 20.09.1961 года, как ИТК-21 общего режима с лимитом наполнения 930 человек. В колонии действует радиоцех, там изготавливают блоки питания для Челябинского радиозавода. Есть швейный цех, в нем налажен пошив спецодежды для предприятий района. Еще недавно организован механический цех, там тоже производится изготовление комплектующих частей для предприятий района. Месяц назад ИТК-21 преобразован в УК-161-3 с особым режимом. Туда сейчас свозят со всего Казахстана особо опасных рецидивистов, в том числе и всех, как вы их называете, наркобаронов. непросто им будет наладить туда доставку наркотиков. «Зона в степи. Рядом нет населенных пунктов. Уже даже прозвище к новой зоне прилипло. Называют в урке между собой «Черный Беркут». Тысяча человек. А охрана? Тысяча? Это много или мало? А сколько всего в Казахстане преступников, которые уже три-четыре ходки имеют и точно не встанут на путь исправления? И чего с ними делать? Отбудут срок, выйдут и снова будут преступления совершать. Тоже почти тысяча. Особая ведь зона. «Режим нужно обеспечивать», — вздохнул начальник КГБ области. «Ладно, пойду я. С этим-то что будет?» «Суд будет решать, но тут не надо быть провидцем. На нем чуть не десяток трупов. Расстрелять надо». «Легко делается». «До свидания». Петр вышел в придерживаемую полковником дверь и, задумавшись, похромал к выходу. Событие девятнадцатое. В виду пожароопасной ситуации МЧС просит граждан временно забыть о шашлыках и сосредоточиться на водке. Запах шашлыков на даче всегда перебивает запах навоза. Милая, уголь полезен, его даже в аптеке продают. Уголь из дерева полезен, а не из шашлыка. Вернулся домой Пётр через час. Перед этим заехал на минутку на Комсомольскую, узнал, нет ли чего срочного, и, поняв, что без него жили неделю и еще один день переживут, поехал домой. Дома ждали, тоже пробудились с самого сранья и ходили по дому непрекаянными. Охрана на улицу не выпускала. «Все, Виталий Семенович, отбой учебной тревоги!» — объявил выбежившему навстречу майору. «Все, поймали?» «Некого ловить, один этот мент был». Крыша у него поехала. Решил лично мне отомстить. Так что всё. Закончился этот плохой эпизод в нашей жизни. Можно переходить на спокойную и размеренную. Ну и слава богу. А то Ценёв даже мне лично на этот игрушечный телефон звонил. Виталик достал первый в мире сотовый телефон. Прикольный. Наборное устройство. Диск с дырочками. Как от телефона автомата. Только малюсенький. Так вы давайте отдыхайте. А то не спали, наверное, больше суток. Есть отдыхать? Дома уже бренчали на гитарах. Маша с Таней разучивали «Что такое осень?» группы ДДТ. Чуть ли не единственная на самом деле великая вещь. Ну, дождь ещё есть, да и всё, наверное. Остальные классом гораздо ниже. Музыки хорошей, правда, немало, но больно уж поэзия у Шевчука своеобразная. Не складывается цельная картина. «Так, девки, объявления!» Собрались. «Всех поймали?» Лия первая из кухни прискакала. Ну, почти потеряла один тапок по дороге и прыгала то на одной ноге, то на двух, пытаясь подцепить на ходу утерянное. «Все, отбой тревоги. Вчерашний стрелок — это двинувшийся наркодилер видно, и сам принимал. Отомстить лично мне захотел, из-за того, что я всех наркоманов попересажал. Так что никаких американских террористов нет. Можно дальше жить спокойно. Ребятки во главе с Виталиком пока бдеть понятно, будут. Но из дома выходить и в школы ездить можно». Сегодня давайте выходной остроим, шашлычков пожарим на природе. Нужно нам это новое мангальное чудо опробовать. Зря, что ли, чертежи рисовал. Давайте мясо мариновать. Маша, тебе самая ответственная работа. Нужно взять большую луковицу, очистить и потереть на терке. Вечно мне самая тяжелая работа. Разревусь же. Пробурчала, но пошла бодрым шагом. Таня, тебе ничем не лучше работа. Нужно три большие луковицы очистить и порезать. Довольно крупная полосками такими садист и это утопало на кухню мама лия тебе порезать мясо килограмма два с половиной я по дороге заехал на базар шейку и балык купил там чуть лишку остальное отрежь и в холодильник запрячь а ты чем будешь заниматься а то всем вонно раздавал команд а сам стоишь такой важный буду готовить секретный ингредиент где у нас ступка «В шкафу «Всё, команды раздал пётр теперь нужно и самому поработать В шкафчике взял перец горошком, кориандр и лавровый лист, загрузил всё в ступку и стал перетирать. Когда получился порошок, взял и залил его соком из половинки лимона. Всё это отправил в миску и туда же бухнул полный стакан кефиру. Как следует перемешал этот самый секретный ингредиент. Как авотился, стали подходить домочадцы с готовыми заданиями. первый доложилась Вика. Со слезами на глазах принесла мисочку натертого на мелкой тёрке лука. «Папа, Петя!» «Ты, мать твою, за ногу, когда блендер изобретешь?» «Думаю над этим. Куча проблем с маленькими электродвигателями. вот электродрель, видел советскую. Так ей надо работать в резиновых перчатках, стоя на резиновом коврике. Током убить может. Там умники на нее 380 подали. Вещь, несомненно, мощная, но больно уж опасная. Работай, одним словом. Ищу достойные за рубежом и у нас. Биг скупает по всему миру». «Поторопись, а то американцы сделают хорошую технику и весь рынок займут. А зачем тебе луковая кашица?» «Это часть секретного состава». Пётр принял означенную кашицу и вылил в ту же мисочку с кефиром, лимонным соком и растёртыми специями. Туда же бухнул ложку соли. Подошли Таня с Лией. «Не мелко нарезала?» Показала мясо жена. «Нормально. И тазик давай. Тот, что Галина Брежнева подарила. Медный». «Большой?» «Ну, удобнее мешать». Принесла сверкающий раритет. Высыпали туда кусочки мяса, сверху засыпали нарезанный таней лук, и Пётр руками перемешал, сильно жамкая и лук, и мясо. Дал пару минут постоять и повторил операцию. Опять дал немного постоять и вылил кефирно-луково-лимонную кашицу. Ну и понятно, опять руками всё это пару минут давил и смешивал. «Теперь бы накрыть крышку и на сутки в холодильник, но такого большого холодильника нет, да и суток тоже». «Потому пусть тут стоит, настаивается и пропитывается, а мы пока пойдем угли нажигать». «А угли в пакетах тоже нельзя изобрести?» — шепотом спросила Вика. «Угли? Даже не знаю. Можно, наверное, только ажиотажного спроса точно не будет. Это в будущем народ и побогаче, и поленивее. Сейчас каждый сам нас ждет бесплатно, да и шашлыки еще в моду не вошли. Мясо хорошее не везде купишь пока. А, впрочем...» Позвоню завтра Макаревичу, пусть попробует у себя в колхозе выпустить пробную партию. Стоять бояться Тогда нужно сразу и мангалы вот такие, с трубой, отстегивающиеся где-то начать клепать. Тоже в краснотуринске Народ, конечно, будет всякий самопал делать. Помнишь, как шашлыки готовили в фильме «Москва слезам не верит»? Ведь у этих профессоров и рукастого Гоши не было мангала. Они там прямо над костром, на каких-то кирпичах делали». И хоть и хвастались, а ничего вкусного у них получиться не могло. Всем рулят технологии. Шашлыками — тоже. Без такого вот глубокого мангала с трубой и принудительной тягой получить что-либо, кроме подгоревшего мяса, невозможно. Ладно, поставил себе зарубочку. «Чего вы там шепчетесь?» — подошла Лия. «Фильм один обсуждаем. Из будущего. Оскароносный». «Стоп! Я и забыла. Вчера Керту звонила!» — хлопнула себя по макушке Маша. «Нормально у них там, в Голливуде. Спокойно?» Забеспокоился Пётр. «Не вовремя он Стивов решил забрать. И ещё случится, что с девчонками. Потом ведь не простишь себе». Так-то нормально. Но она жаловалась, что Роберт Редфорд присвоил себе наш сценарий на клип. Снял в нём Алфёрву вместо Керту. И теперь вроде его хотят номинировать на «Оскар» как лучшую короткометражку. Сволочи эти пиндосы. «Редфорд? Это рыжий такой?» «Он. Его Эндрю нанял клип снять. Молодой» выдающий надежды режиссёр. «Что-то я не помню шедевров от этого режиссёра. Чего не Лукаса или Спилберга? Ну да ладно. Говоришь, понравился клип?» Керту хвасталась, что могут и несколько Оскаров дать. За лучшую песню и лучшему композитору. «Композитору не думаю. Короткометражка же. Да и пусть. И пусть этот рыжий прославится. Не жалко. Зато у нас на него какой компромат будет». «Ты прям как Андрюха. Он Керту то же самое сказал». «Умные люди думают одинаково. Андрюха, еще тот жучила Круче продюсера и нет. Надо, кстати, Барри Алибасову найти. Он уже подрос вроде. Включай его в свою тусовку. Тоже жук первостатейный». «Точно». «Сняли? Клипт, -то спрашиваю, сняли? Все за парнями едут». — Нет, там в одном эпизоде Пол Ньюман приставал к Дерир. За попку ее хватал, она его приемом карате по стенке размазала, а теперь нужно, чтобы такой же прием Ирина Алферова сделала. Вот Керту ее учит Алферова и каратэ? Ну, могли бы снять в темной комнате с Керту. Хотя пусть, пусть русских боятся. Думают, что все подряд каратисты. Когда перезвонить обещала? — Сегодня вечером. — Хорошо, пошел угли жечь. Мясо время от времени помешивайте. Потрескивали березовые полешки в мангале. На ветке еле собралась целая стайка воробьев и весело обсуждала дела неразумных человеков. «Вон, червяков сколько! Они мучаются, жарят чего-то!» Петр все прокручивал в голове разговор с КГБшником. «Что он упустил?» Сверкнуло тогда в голове и пропало. А сейчас вот никак не хочет вспоминаться. Воробьи обнаглели в конец. Спустились еще ниже. Позвали друзей или родственников и, давая уже в полный голос, потешаться над Тишковым. Бродяги. Стоять бояться! Вот ведь о чем подумал. О бродягах. В смысле, это «урки» себя так называют. Позавчера на политбюро заслушивали Сергея Георгиевича Горшкова, главнокомандующего ВМФ и замминистра обороны. Он отчитывался о завершении похода свободного отряда кораблей к она же бывшая британская колония «Золотой берег». Получилось освободить наших горе-морячков с рыболовецких траулеров. Ну, кто бы сомневался. Но вот вся операция закончилась не совсем так, как планировалось. Долго на политбюро решали, а чего же теперь делать? «Пап, тут Керту из Америки звонит! Что-то там случилось?» «Твою ж дивизию!»